Глава шестая. Тимур. «Что с тобой?» — спросил Артем. «Дружим мы с детства. Он один из немногих, кому я доверяю. И дело тут не в том, что он двоюродный брат. Многие с родными не ладят. А мы друг друга всегда понимали, когда надо, и прикрывали». «Ничего. Продолжай». Прикрыв глаза, пытался взять себя в руки. До сих пор в душе бушуют пламя из эмоций, и скрыть, видимо, это не получается. Ожидал, что она выросла и похорошела, но... слишком похорошела. Я словно голодный пес, чуть слюной не исходил, глядя на нее. А она не замечала, переглядываясь с подругой. Вела себя уверенно, достойно. Я уже сейчас представил, как сложно будет находиться с ней в одной квартире и сдерживать себя. Но если хочу получить свободу, придется постараться. «Ты меня слушаешь?» «Да», — ответил резко, хотя не знаю, говорил он что-то или нет. Мы сидели в моем кабинете, обсуждали некоторые вопросы. «Пробил я твой заказ по всем каналам, в чистый, можете брать. Монаков не просто так к вам обратился. С вами он 500 тысяч экономит. Да и, как я понял, не доверяют он местной охранной конторе. После их установки систем безопасности часто происходит слив инфы конкурентам. Артем работал следователем по особо важным делам. Агентурная сеть, наработанная годами, приносила свои плоды. Подвязки имел почти во всех кругах. Он мог нарыть любую информацию быстро и, главное, надежно. Пришлось к нему обратиться, ведь в соседнем городе нет своих каналов и возможности получить информацию у нашего агентства не было. А сплетням верить не всегда стоит, хотя прислушиваться не помешает. Вот и про Монакова отзывались нелестно. С человеком, занимающимся криминальным бизнесом, иметь дел не хотелось. Какую бы прибыль этот заказ нам не сулил. Он там телохранители набирает. Хочет, чтобы вы проверку ребятам устроили. Фирма серьезная. Заказ миллиона два потянет. Требуется установка системы безопасности. Видеонаблюдение, рамки, программы в комп закачать, людей обучить. Ты сам в курсе. Разговоры ходят, что ему кто-то угрожает. Видать, боится мужик. Сейчас он за границей, вернется не раньше, чем через две недели. Хорошо. Приедет, начнем вести переговоры. Тогда договоримся с ним на определенное число. Кстати, через две недели у меня свадьба. Будешь свидетелем. Невеста приехала? Ты не говорил, удивился Артем. Да уже десять дней, как в городе. И как? Повел он бровями, интересовался, красивая ли невеста. Отвечать не собирался, сам увидит. Никак, пять лет прошло, а желание удушить не пропало. Ты бы хоть познакомил, поймав мой взгляд, засмеялся. Что, даже фотку не покажешь? В ЗАГСе увидишь. Оборвал своим резким тоном его веселье. Владу сказал? Уже более серьезно спросил он. Нет, не собираюсь. Он после Лики к бабам не очень хорошо относится. Не стоит его вмешивать в этот фарс Влад на Илью не меньше моего зол. Конфликт ни к чему. Да, лучше пусть сидит в своем Мелехина. Лика — тварь конченая. Как она его на бабло кинула. Зря он заявление не стал писать. И что бы это дало? Я вздохнул, снова вспомнив о том тяжелом времени. Влад и Лика в гражданском браке жили семь лет. Свидетелей куча. В бизнесе она ему помогала, а когда дело рухнуло, не захотела Лика в деревню переезжать, все заново начинать. Принцесса осталась на бабах, а тут три ляма с банка принесли. Посчитав, что это будет хорошей моральной и материальной компенсацией, прихватила все и сбежала. Надо же было все деньги, взятые в кредит, на дело украсть и за границу свалить. На лику я был зол даже сильнее Влада, хоть старался этого не показывать. Ведь только благодаря этому кредиту Сергеевичу удалось меня засватать. И брату, получается, не помог и себе хомут на шею накинул. Помню. Словно не пять лет прошло, а вчера было. Я поморщился. Вспоминать те дни мы не любили, хотя за прошедшие годы воспоминания не стерлись. Тогда быстро продал родительскую квартиру, машину, Владу деньги отдал. С матерью на съемную квартиру съехали. Влад руки опустил, две недели бухал. За аренду полей надо было срочно заплатить, семена зимых культур закупить, поля засеять. Потерял бы тогда Влад сезон, с чего кредит бы выплачивал. Потер пальцами переносицу и прикрыл глаза. Хорошо, что сейчас у Влада все наладилось. Я с тех денег оставил немного себе. Взял в аренду старые склады, выкрасил их, немного подремонтировал, сделал это место тренировочной базой. Позже там же принял первый серьезный заказ на установку системы безопасности крупного объекта. Уже с полученных денег открыл свое агентство в центре города. Склады позже выкупил. Сейчас ребята там тренируются, отрабатывают приемы самообороны, навыки стрельбы, владение холодным оружием. Своими бойцами горжусь. Это лучшие специалисты в своем деле. Мне удалось собрать неплохую команду специалистов. Все свои навыки и умения превратил в бизнес. А где торжество отметить во дворце? Заржал гад, зная мое отношение к богатству Ванеевых. дом Сергеевича, Так называли многие в городе. Но если у кого-то он вызывал зависть, то Артем этим качеством не страдал. Ему нравилось выводить меня на эмоции. «Распишемся через полторы недели. Торжества не будет», — произнес сухо, не открывая глаз. «Быстро вы», — удивился Артем, присвистнув. Захотелось посмотреть на его удивленное лицо. Открыл глаза, мысленно улыбнулся, наблюдая за ним. «Это понятно. Сам еще не пришел в себя». да как сказать Я уже в женихах пять лет числюсь, словно срок мотаю. Это дело пора заканчивать, так сказать, получить досрочное освобождение. «Как ты уфуговорил отказаться от банкета?» Продолжал веселиться Артем. «Не я предложил. Милана». Мог понять его удивление. В тот момент я, наверное, выглядел так же. Не ожидал от нее такого решения. Я не задумывался, какой будет свадьба, с каким размахом ее захотят провести в Анеево где мероприятие пройдет. О расходах не думал, готов был взять все на себя. За эти годы удалось скопить небольшой капитал. Идея провести скромную свадьбу появилась, когда мы вошли в кабинет. Хотел поставить их на место, но предложение Милана обескуражило. Вывести ее из себя не удалось. Повод позлить появился только в кабинете, хотя желание возникло в тот момент, когда она спускалась к нам. Королева. Красивая, манящая вызывающее дикое мужское желание. Я даже завис на короткое время, наблюдая за ней. А потом увидел подружку. Словно перед мордой быка красной тряпкой потрясла. Дрянь. Она специально притащила ее на ужин, хотела щелкнуть меня по носу, показать, что ей удалось сбежать, провести опытного сотрудника безопасности. У Миланы получилось меня разозлить. С трудом, но я смог взять себя в руки. Задумываться над тем, почему она вызывает такую бурю эмоций, не хотелось. Мне кажется, так было всегда. Девочка захотела поиграть? Хорошо, поиграем. Моя невеста выросла. Теперь мы можем играть во взрослые игры. И по моим правилам. Спать я с ней не собираюсь, мне это не интересно Подразню, заведу, подожду, когда оступится и отпущу. Делать наш брак настоящим не стоит. «Желание, что пробуждает это молодое тело, я смогу контролировать. Я прекрасно понимаю, под одной крышей с ней будет сложно находиться без регулярного секса. Она сплошное искушение. Хорошо, что на этот случай у меня есть Инна. Думаю, моя молодая жена не станет возражать, если ночи я буду проводить не дома». Улыбнувшись своим мыслям, встретился с задумчивым взглядом Артема. «Ты уверен, что она избалованная папина дочка?» Капризные особы себя так не ведут. Ей то брак так же не нужен, как и мне. Милана еще очень молодая. Ей хочется гулять, наслаждаться жизнью, тратить папочки на богатство. «А чего хочешь ты?» Неожиданно для меня прозвучал вопрос. «Развод», — ответил, не задумываясь. «Круто у вас все. Еще не поженились и уже мечтаете о разводе», — ухмыльнулся весело Артем. Прервал наш разговор стук в дверь. В кабинет вошел Ярослав, мой юрист. Следом за ним вошел невысокий коренастый мужчина в очках. С ним мы несколько раз встречались. И по какому вопросу он пожаловал, я уже догадался. Интересно. Это адвокат Ванеевых, поспешил объяснить Ярик. Мы знакомы. Пожав друг другу руки, кивнул на кресло. Присаживайтесь. Мой юрист сел на стул. Я принес брачный договор. Сразу приступил он к разговору. Протянул мне копию договора. Дождался, когда я возьму в руки документ и продолжил. «Если вас все устраивает, мы можем подписать. Невеста свою роспись уже поставила. Если вы не согласны с пунктами договора, сторона невесты требует, чтобы в таком случае вы отказались от своих условий. Или составили другой договор. Приемлемые условия для обеих сторон». Пробежавшись глазами по строчкам, внизу увидел уверенную витьеватую роспись Миланы. Перешел к пунктам, которые мне стоило изучить, И в случае согласия подписать. Как и в моем случае, требование одно. Если отбросить все юридические тонкости, звучало это приблизительно так. В браке я не имею права изменять свои супруги. В случае измены все имущество мужа после развода переходит пострадавшей стороне, супруги. Дальше перечислялось все мое движимое и недвижимое имущество. Квартира, машина, бизнес, деньги на счетах и даже гаражи. Все адреса были указаны верно. Гад. Счета проверил, все до последнего рубля внес в договор. В кабинете стояла тишина. Все понимали серьезность ситуации, никто не пытался нарушить молчание. Встав, подошел к окну, засунув руки в карманы, повернулся ко всем спиной. «Мне нужно время, чтобы взять себя в руки». Смотря в окно, безразлично наблюдал за городской суетой. В голове пытался сложить картину дальнейших действий. «Я подумаю», — не оборачиваясь, произнес я. голос хрипит от сдерживаемой ярости. В позвоночник словно лом вставили. Каждый мышцы чувствовал сковывающее меня напряжение. Руки в карманах с такой силой жал в кулаки, что захрустели костяшки. Это семейка. Ненавижу. Сколько это все продлится? Поставить такие условия? Она не собирается разводиться? Я ей карт-бланш предоставил. Предложил свободу на блюдечке с голубой каемочкой. Она решила отобрать все что я с таким трудом заработал. С сыном придется расстаться. И никаких случайных связей. Илья будет за мной следить так же пристально, как я за Миланой. В комнате продолжала стоять тишина. Трое мужчин не спешили ее нарушить. Развернувшись к ним, обвел всех взглядом, решительно направился к столу. Взяв ручку, пододвинул к себе документы, уверенно поставил свою четкую угловатую роспись. «Может, я посмотрю?» предложил Ярослав, поднимаясь со стула. «Не стоит. Я доверяю Илье Сергеевичу. По тону этого, конечно, не скажешь». От моего взгляда адвокат банкиров вздрогнул. Протянув ему папку, сказал. «Ярослав вас проводит». «Тимур Андреевич?» Протянул он руку для пожатия. «Артем?» Как только дверь за юристами закрылась, обратился к брату. «Объяснишь?» «Не сейчас, Артем». Поняв мое состояние, он не стал настаивать. А мне не хотелось об этом говорить. Я еще и сам не разобрался, правильно ли поступил. Такое ощущение, что удавка на шее затянулась туже. Вытащив портмоне, достал пачку купюр, кинул деньги на стол. «Поможешь?» — спросил спокойно. Ярость удалось взять под контроль. «Скажи, чем?» «Время есть?» «Да». «Сможешь заехать в ювелирку, купить какую-нибудь безделушку с камушками?» Получив согласие в виде кивка, продолжил. «И букет. Отвези Инне». «По красивым, цветистым фразам ты специалист» придумай что сказать она должна отстать могу упомянуть твою свадьбу да не поднимая головы артем склонившись на столом собирал купюры сразу их пересчитывая сделаю немноговато засовывая деньги в карман спросил он она заслужила как скажешь